Глава четвертая Поднявшись во второй этаж, Муре чувствовал себя взволнованным, как школьник, который в первый раз входит в комнату женщины. Неожиданное исполнение давнишнего желания, надежда, что сейчас он увидит нечто совершенно особенное. От всего этого у него захватывало дыхание. Между тем аббат вставил своими толстыми пальцами в замочную скважину ключ и беззвучно повернул его. Дверь растворилась так же без всякого шума, мягко, будто на бархатных крюках. Аббат, отступив, молча пригласил муре войти. Висевшие на обоих окнах занавеси были из такой плотной бумажной ткани, что в комнату проникал лишь сероватый свет напоминавший полумрак замурованной кельи. Комната эта была просторная, с высоким потолком, с полинявшими, но чистыми обоями желтоватого цвета. Муре осторожно вступил на паркет, чистый, как лед, холод которого он как бы чувствовал под ногами. Украдку обвел он глазами вокруг себя, заметил железную кровать без полога, на которой белое одеяло было так тщательно оправлено, что она казалась каменную скамьёю, поставленную в углу. Комод, помещавшийся в другом углу, столик посреди комнаты, два стула по одному у каждого окна и кровать — вот и вся мебель. Ни бумаг на столе, ни вещей на комоде, ни платья на стенах — всё просто. Никаких украшений. Только большое распятие из черного дерева над комодом резко выделялось темным крестом среди этой серой ноготы. «Сюда, пожалуйте», — сказал Аббат. «Вот в этом углу протек потолок». Но Мурэ не спешил. Он наслаждался. Хотя ему и не представлялось ничего такого необычайного, что отвечало бы его смутным ожиданиям, все-таки комната производила на него, вольнодумца, своеобразное впечатление. «По ней виден характер хозяина», — размышлял он, — «чувствуешь, что тут живет человек особого склада, не такой, как другие». Он рубашку переодевает не иначе, как сначала затушив свечку, а кальсоны и бритвы у него всегда на своем месте. Очень досадовал Муре, что в комнате не было ничего такого случайно забытого, брошенного, неубранного, что могло бы дать пищу догадкам. Как и этот таинственный человек, комната была нема, прилично, холодна и непроницаема. Особенно удивляло Муре, что она не казалась ему крайне бедной. Напротив, он испытывал такое же ощущение, как некогда в богато убранном салоне марсельского префекта. Большое черное распятие, казалось, наполняло всю комнату своими распростертыми руками. Однако надо было идти смотреть тот угол, куда его приглашал аббат. Видите, пятно? — продолжал Аббат. — Оно уж теперь не так видно. Подсохло со вчерашнего дня. Муре приподнялся на цыпочки, прищурился, но ничего не заметил. Когда священник отдернул занавески, Муре рассмотрел, наконец, маленькую желтизну. — Ну, это пустяки, — пробормотал он. — Конечно. Но я счел себя обязанным предупредить вас — Должно быть, крыша дала течь на самом краю. — Да, действительно, на самом конце крыши. муре замолчал Он рассматривал комнату при полном резком дневном свете. Она была теперь не так торжественна, но хранила прежнее свое глубокое безмолвие. Решительно ничего не говорило в ней о жизни Аббата. — Впрочем, — продолжал Аббат, — «Не удастся ли нам из окна рассмотреть все это? Сейчас!» И он открыл окно. Но Муре возразил, что не хочет более стеснять Аббата, что это безделица, и рабочие сами найдут отверстие в крыше. «Это нисколько не мешает мне, уверяю вас», — сказал Аббат, любезно настаивая. «Я знаю, что хозяева любят сами во все вникнуть. Пожалуйста». «Рассмотрите хорошенько, вы здесь хозяин». Он даже улыбнулся при последней фразе, что с ним редко бывало. Они оба наклонились над подоконником и стали рассматривать кровельный жёлоб. Аббат объяснял, как, по его мнению, могла произойти течь. «Видите ли, я думаю, что черепица слегка осела, а, может быть, и разбитая была, если только всё дело...» «Не в этой трещине, которая тянется вдоль карниза до самой стены». «Да, весьма возможно», — ответил Муре. «Признаюсь, я в этом ровно ничего не смыслю. Каменщик разберет». После этого священник перестал разговаривать о починке крыши. Оставаясь у окна, он спокойно рассматривал расстилавшиеся перед ним внизу сады. Муре стоял рядом с ним, не решаясь уходить из боязни показаться невежливым. Жилец окончательно завладел расположением своего хозяина, когда после некоторого молчания произнес своим приветливым голосом «У вас прекрасный сад». «О нет, самое обыкновенное», — возразил Муре. «Было несколько действительно хороших деревьев, но я приказал их срубить, потому что в их тени ничего не росло. Что поделаешь». «Надо заботиться о полезном. С этого уголка земли нам достаточно овощей на весь год». Аббат удивился, заинтересовался подробностями. Сад был один из тех старых провинциальных садов, которые окружены аллею с беседками и разделены на четыре правильные четырехугольника высоким густым кустарником. Посреди него находился небольшой бассейн без воды. Один четырехугольник был занят цветником. В трех прочих, усаженных по углам фруктовыми деревьями, росла отличная капуста и превосходный салат. Усыпанные желтым песком аллеи содержались просто и опрятно. «Это маленький рай», — повторила Аббат Фожа. «Но есть много неудобств», — сказал Муре, возражая, вопреки испытываемому, — Им живейшему удовольствию отпохвал его владением. Вот, например, вы, наверное, заметили, что мой дом стоит на покатости. Сады расположены уступами, так что сад госпожи Ростуаль ниже моего, а мой, в свою очередь, ниже сада под префектуры. Во время дождей здесь сильно размывает. Но еще досаднее то, что из сада под префектуры открыт вид ко мне, Тем более, что тамошняя терраса выше моего забора. Правда, зато из моего сада всё видать в саду господина Растуаля. Но это не утешение, так как я нисколько не интересуюсь тем, что делается у других. Священник, казалось, слушал только из вежливости, по временам поощрительно кивая головою, но не обращаясь с вопросами. Глазами он следил за теми объяснениями, которые при помощи жестов руки давал его хозяин. — А вот еще неприятность, — продолжал Муре, указывая на улицу за садом. — Видите этот проход между двумя стенами? Это глухой переулок Шевильот, который заканчивается воротами, ведущими на землю под префектуры. На этот переулок со всех соседних дворов выходят маленькие калитки и по нём постоянно совершаются таинственные прогулки. Но у меня дети, и я заколотил свою калитку двумя крепкими гвоздями. И он подбегнул Аббату, надеясь, может быть, что Аббат спросит, что это за таинственные прогулки. Но Аббат, как ни в чём не бывало, по-прежнему бесстрастно смотрел на переулок шевельёт и спокойно перевёл свой взгляд на сад Мурэ. Внизу, у края террасы на своем обычном месте, Марта подрубала салфетки. Услышав неожиданно голоса, она вдруг подняла голову и, увидав у окна второго этажа, к своему удивлению мужа вместе со священником, снова принялась за работу. По-видимому, она вовсе не замечала и забыла про них. Мурре, однако, повышал голос, бессознательно увлекаясь желанием похвастаться. Показать, что он проник, наконец, в это помещение, столь недоступное для него до сих пор. А священник по временам останавливал свой спокойный взгляд на этой женщине, от которой виднелась только черная масса волос на ее наклоненном затылке. Настало молчание. Аббат Фожжа, казалось, все еще не намеревался оставить окно. Теперь он как будто рассматривал цветник соседа, Сад господина Растуаля был разбит по-английски, с короткими аллейками, маленькими лужайками и небольшими куртинами на лужайках. В глубине сада была круглая беседка из деревьев, в которой находились простые столы и стулья. «Господин Растуаль очень богат», — снова заговорил Муре, следивший за направлением взгляда аббата. «Сад порядочно таки стоит ему. Вот каскад...» который отсюда не виден, там, за деревьями, обошелся ему более трехсот франков. И овощей вовсе у него нет. Все только цветы. Одно время дамы поговаривали о том, чтобы срубить фруктовые деревья, но уж это было бы настоящим опустошением, потому что грушевые деревья превосходны. Еще бы! Почему и отказывать себе в прихотях? Со средствами-то! Аббат все молчал. «Вы знаете господина Растуаль, конечно», — продолжал Муре, повернувшись к Аббату. «Каждое утро он прогуливается в своем саду от восьми до девяти часов, толстый такой, невысокого роста, лысый, без бороды, голова круглая, как шар. В начале августа ему, кажется, уже наступило шестьдесят лет. Вот уже около двадцати лет, как он председателем нашего суда. Его считают простоком Я не бываю у него. «Здравствуйте, прощайте, вот и все». Он остановился, заметив, что несколько человек спустились с крыльца соседнего дома и направились к беседке. «Ах, да», — сказал он, понижая голос, — «сегодня вторник, у Растуали обед». абат не мог удержаться от легкого движения. Он наклонился, чтобы лучше всмотреться. Два священника, шедшие с двумя высокими девушками, казалось, особенно заинтересовали Аббата. «Вы знаете этих господ?» — спросил Муре. Пожа сделал неопределённый жест. «Они переходили через улицу Балант, когда мы встретились. Высокий молодой, тот, что между двумя барышнями Растуаль, это Аббат Сюрен». Секретарь нашего епископа. Очень приятный молодой человек, говорят. Летом я часто вижу, как он играет в валан с этими барышнями. Старый, который немного отстал от них, один из наших старших викариев, аббат финиль Он директор семинарии. Ужасный человек. Гибок и остер, как отточенная сабля. Жаль, что он не оборачивается к нам, увидели бы вы его глаза. Просто удивительно, что вы не знаете этих господ. — Я редко выхожу из дома, — ответил Аббат Фужа. — Не бываю ни у кого в городе. — И напрасно. Это к вам, должно быть, бывает скучновато. — Ах, господин Аббат, и не любопытно же вы. Надо отдать вам справедливость. — Да как же! Вот уже месяц, как вы здесь, а вы не знаете даже того, что у господина Растуаля по вторникам обеда. «Но ведь это же так и бьёт в глаза из этого окна!» Муре слегка усмехнулся. Он подтрунивал над аббатом. Затем он продолжал тоном секретного сообщения. «Видите этого высокого старика, что идёт с госпожой Ростуаль? Вот этого худощавого в шляпе с широкими полями. Это господин де Бурде, бывший префект Дрома, Его вывела в префект революция 1848 года. Держу пари, что и его вы не знаете. А господина Мафра, мирового судью, этого совсем седого с глазами на выкате, который идет позади всех с господином Растуаль, черт возьми, не знать этого уже совсем неизвинительно вам. Он почтенный канонник церкви святого Сатурнина. «Между нами, будь сказано, его обвиняют в том, что он довел до смерти свою жену, своей грубостью и скупостью». Он остановился, посмотрел Аббату в лицо и произнес шутливой резкостью. «Прошу извинения, но я не отличаюсь набожностью, господин Аббат». Аббат снова сделал рукой тот неопределённый жест, который выражал всё, что угодно, давая ему таким образом возможность уклониться от более точных объяснений. «Нет, я не отличаюсь набожностью», — насмешливо повторил Муре. «Надо всякому предоставить свободу, не правда ли? У Ростуалий совсем не так поступают. Вы, должно быть, видели...» Мать и дочерей в церкви святого Сатурнина. Они ведь ваши прихожанки. Бедненькие девушки. старшая Анжелине уже двадцать шесть лет. Другой — Арелии, скоро будет двадцать четыре года. И некрасивые, к тому же, лица жёлтые, угрюмые. Самое скверное, что сначала надо выдать замуж старшую. В конце концов, найдут женихов благодаря приданному. Что касается матери, этой маленькой толстой женщины, которая выступает с кротостью барашка, то она таки показала себя этому бедному Ростуалю не совсем смирную овечкою. И он мигнул левым глазом, что сделалось для него привычной ужимкой всякий раз, когда он отпускал немного рискованную шутку. Аббат опустил глаза в ожидании продолжения, но Мурэ молчал, и аббат вновь, подняв глаза, увидел, что в соседнем саду общество разместилось под деревьями за круглым столом. Мурэ снова начал свои объяснения. «Они будут сидеть так на свежем воздухе до самого обеда. Каждый вторник у них одно и то же. Этот аббат-сюрен пользуется большим успехом. Вот он как хохочет с барышнею Арелию». «Ага, старший викарий заметил нас. Ну что? Каковы глаза? Он недолюбливает меня, потому что мне пришлось поспорить с одним из его родственников. Но где же Аббат Бурет? Здесь его не видать, не правда ли? Это удивительно. Он не пропускает вторников у господина Растуаля. Заболел, должно быть. Вы ведь знаете его? Какой достойный человек. Мало таких... Добряков. Но аббат Фожа не слушал уже его. Упорные пристальные взгляды аббата Фениля ежеминутно скрещивались со взглядом аббата Фужа. Последний, не отворачиваясь, с холодным спокойствием выдерживал осмотр викария. Он только уселся удобнее на подоконнике, и глаза его, казалось, расширились ещё более. «А вот и молодёжь», — продолжал Муре, увидев подходивших к беседке трёх молодых людей. Самый старший из них — сын Растуаля. Он недавно принят в адвокаты. Двое других — дети мирового судьи. Они пока ещё ходят в училище. Да, почему это оба мои шелуны не вернулись ещё домой? Как раз в этот момент Октав и Серж появились на террасе. Прислонясь к перилам, они не поддразнивали Дезире, которая только что подсела к своей матери. Увидев отца в окне второго этажа, дети стали разговаривать тише и сдерживать взрывы смеха. — Вот и вся моя семейка, — пробормотал Муре самодовольно. — Мы остаёмся у себя дома и никого не принимаем. Наш садик — рай, запрещённый для посторонних и я посмотрел бы, какому чёрту удастся войти сюда и смутить наше спокойствие. Он усмехнулся при этих словах, потому что в душе продолжал потешаться над аббатом. Последний медленно перевёл свои глаза на семью своего хозяина под самым окном, на мгновение остановился на ней взглядом, затем посмотрел на старый сад с грядками овощей окаймленными кустарниками. Потом взглянул еще раз на претензиозные аллеи господина Растуаля и, будто снимая план местности, перешел взглядом в сад под префектуры. Там по самой середине расстилался широкий лужок, покрытый мягко волнующимся ковром травы, скучившиеся кустарники с густой листвой разросшиеся высокие каштаны придавали вид парка этому клочку земли замкнутому между соседними домами между тем аббатд фужа напряженно всматривался под каштаны он решился пробормотать а интересны эти сады налево в саду тоже есть гуляющие муре поднял глаза как всегда после полудня Спокойно сказал он: "Это близкие друзья господина Пекер де Соле, нашего подпрефекта. Летом они также собираются по вечерам около бассейда, которого не видать отсюда налево. А, господин Кондамен уже возвратился. Вот этот видный собою старик, хорошо сохранившийся, с очень свежим цветом лица это наш лесничий. Как не встретишь Всегда он верхом, в перчатках, штаны в обтяжку. И лгун же немилосердный. Он не здешний, недавно женился на очень молоденькой. Впрочем, это нисколько не касается меня, к счастью. И он опять наклонился, прислушиваясь к детскому смеху дизире, игравший с сержем. Но Аббат, лицо которого покрылось легким румянцем, одним словом опять навел его на разговор. «Это и есть подпрефект?» — спросил он. «Этот толстый господин в белом галстуке?» Этот вопрос сильно распотешил Муре. «Да нет же, совсем не то», — ответил он, смеясь. «Видно, вы совсем не знаете господина Пекер де Соле. Ему всего лет под сорок, он высокий, красивый, изящный, а этот толстяк — это доктор Портье, практикующий в Пласане». Счастливец во всех отношениях, правду сказать. Одна только у него неприятность — это его сын Гильем. Видите теперь тех двух, что сидят на скамье спиною к нам? Это господин Палок, судья, со своей женой. Самая безобразная пара в целом крае. Не разберешь, кто из них гнуснее, муж или жена. Хорошо, что бездетные. И Муре стал смеяться еще громче. Он гречился волновался, хлопал рукой по подоконнику. «Нет», — снова начал он, указывая двойным поворотом головы на сад Растуали и сад под префектуры. «Я не могу равнодушно смотреть на эти оба общества». «Вы не занимаетесь политикой, господин Аббат, а то бы я порасказал вам много кое-чего смешного. Представьте себе, что...» Справедливо или нет, меня считают республиканцем. По своим делам я часто бываю в деревнях. Я дружу с крестьянами. Меня даже прочели в выборном в Генеральный совет. Слово «моё имя» пользуется известностью. И вот тут около меня направо цвет легитимистов. А там налево, под префекта, все рьяные сторонники империи. Но разве не забавно это? Мой старый тихий садик — приют моего счастья между этими двумя неприятельскими лагерями. Я все боюсь, как бы они не стали перебрасываться камнями через мой забор. Понимаете, камешки могли бы тогда попасть и в мой огород. Эта шутка окончательно привела Муре в восторг. Он пододвинулся к аббату с видом кумушки, у которой целый короб рассказов. Насчет политики Плассан — прелюбопытный город. Переворот 2 декабря встретил здесь поддержку, потому что город принадлежит к охранительной партии. Но прежде всего пласан город легитимистов и орлеонистов. Так что на другой день империи он и предъявил свои требования. Но его не послушали. Он рассердился и перешел в оппозицию. Да, господин Аббат, в оппозицию. «В прошлом году мы избрали депутатом маркиза Лагрифуля. Это старый вельможа, почти выживший из ума, но избрание его сильно досадило под префектуре. Смотрите, вот и Пикер де Суле рядом с мэром де Лангер. Аббат внимательно всмотрелся. Под префект сильный брюнет с нафабренными усами улыбался. Стройный. Безукоризненного сложения, изящностью и приятностью манер он напоминал красавца-офицера и любезника-дипломата. Около него горячо и порывисто словами и жестами объяснялся мэр. Он казался маленьким, широкоплечим, с искаженным оспою лицом, нечто вроде паяца. По-видимому, он много говорил. «Господин Пекер де Соле», — продолжал Муре, — «чуть не заболел с досады Он был так уверен, что избрание официального кандидата обеспечено. Вот уж посмеялся я. Вечером, по окончании выборов, сад под префектуры был мрачен и зловещ, как кладбище. В то же время у рустуалей в саду зажглись свечи, слышались смех и веселье торжества». На улицах не высказываются, здесь же, в садах, напротив, не стесняются, всё на распашку. Да, занятные вещи происходят у меня на глазах, что там не говори. На минуту он остановился, как бы не желая более рассказывать, но соблазн поболтать ещё был слишком силён. Теперь спрашивается, продолжал он, Что-то дальше предпримут они там, в подпрефектуре. Им никогда не провести своего кандидата. Они не знают края, не пользуются влиянием. Передавали мне, что Пикер де Соле обещана была подпрефектурой, если выборы пройдут удачно. Как бы не так. Теперь уж надолго под префектом. Ну, что-то они выдумают, чтобы опрокинуть маркиза потому что наверное, уж выдумают что-нибудь, постараются тем или другим способом покорить пласан. Он поднял глаза на абата, за которым в последний моменты не наблюдал. Увидав, что священник как бы весь ушел во внимание, насторожившись и заблестев глазами, Муре круто остановился. Вся его осторожность, мирного буржуа, вдруг встрепенулась в нем. Он почувствовал, что наговорил лишнего, и поэтому пробормотал раздраженным тоном. «В конце концов, я, собственно, ничего не знаю. Много смешного рассказывают. Только одного и желаю, чтобы не трогали меня, и я мог бы спокойно жить у себя». Он охотно отошел бы от окна, но сразу удалиться после такого откровенного разговора он не решался. Он начинал подозревать, что если один из них и одурачил другого, то его роль в этой игре была едва ли завидная. Аббат с прежним спокойствием продолжал посматривать в обе стороны на соседние сады. Ни малейшей попытки не сделал он, чтобы вызвать Мурена продолжение беседы. Муре, с нетерпением ожидавший, что его жена или кто-либо из детей догадаются позвать его, с облегчением вздохнул, когда увидел Розу, появившуюся на крыльце. «Ну что же, барин!» — крикнула она, подняв голову вверх. «Недовольно ли ждать вас? Уже четверть часа, как суп на столе!» «Хорошо, Роза, иду!» — ответил он. Он отошел от окна, извиняясь. Строгая обстановка комнаты, про которую он забыл, разглядывая в окно, окончательно смутила его. Она показалась ему большою исповедальнею с ее наводящим трепетом черным распятием, перед которым он все высказал. Он уже раскланялся с абатом Фужа, который ответил ему молчаливым коротким поклоном Но разговор так резко оборвался, что Муре не выдержал. Он вернулся, ища глазами в потолке течь. «Значит, — сказал он, — вот в этом самом углу». «Что такое? — спросил Аббат, крайне удивленный. «Да пятно, о котором мы разговаривали». Священнику не удалось скрыть улыбку. Снова стал он указывать Муре, где именно протекло. «О, теперь очень хорошо вижу», — сказал море «Ладно, завтра пришлю рабочих». Наконец он вышел. Он был еще на площадке лестницы, когда дверь бесшумно затворилась за ним. Тишина лестницы раздражительно подействовала на него. Спускаясь по лестнице, он пробормотал. Черт знает, что за человек. «Сам ни о чем не спрашивает». А все ему высказываешь.